Часть первая. Предыстория. Глава первая. Истоки искусственного интеллекта. Два месяца и десять мужчин в Дартмуте. Мечта о создании разумной машины, машины, которая разумна в той же степени, что и человек, или даже превосходит его, Появилась много столетий назад, но стала частью современной науки с началом эры цифровых компьютеров. Идеи, приведшие к созданию первых программируемых компьютеров, родились из стремления математиков понять человеческое мышление, в частности логику, как механический процесс манипуляции символами. Цифровые компьютеры по сути представляют собой символьные манипуляторы, которые оперируют комбинациями символов 0 и 1. Пионеры вычислительной техники, включая Алана Тьюринга и Джона фон Неймана, приводили аналогии между работой компьютеров и мозга человека, и им казалось очевидным, что человеческий разум можно воссоздать в компьютерной программе. Большинство людей из сферы искусственного интеллекта считают, что официально она выделилась в отдельную дисциплину на маленьком семинаре, который был организован молодым математиком Джоном Маккарти. и состоялся в 1956 году в Дартмуте. В 1955 году Маккарти, которому тогда было 28 лет, поступил преподавателем на математический факультет Дартмутского колледжа. В студенческие годы он изучал психологию и новую теорию автоматов, которая впоследствии стала информатикой, и заинтересовался идеей о создании думающей машины. В аспирантуре на кафедре математики Принстонского университета Макарти познакомился с Марвином Минским, который учился вместе с ним и тоже интересовался потенциалом разумных компьютеров. Окончив аспирантуру, Макарти некоторое время работал в лабораториях Белла и IBM, где сотрудничал с основателем теории информации Клодом Шенноном и пионером электротехники Натаниэлем Рочестером. Оказавшись в Дартмутсе, Маккарти убедил Минского, Шеннона и Рочестера помочь ему с организацией двухмесячного семинара по изучению искусственного интеллекта, который планировалось провести летом 1956 года с участием 10 человек. Термин искусственный интеллект был предложен Маккарти, который хотел отделить эту сферу от связанной с ней кибернетики. Позже Маккарти признал, что название никому не нравилось. ведь целью был настоящий, а не искусственный интеллект, но без названия было не обойтись, поэтому он стал использовать понятие «искусственный интеллект». Четыре организатора летнего семинара подали заявку на получение финансирования в фонд Рокфеллера. Они написали, что в основе планируемого исследования лежит предположение, что каждый аспект обучения и любую другую характеристику интеллекта теоретически можно описать так точно, Что можно создать машину для его моделирования. В заявке перечислялись основные темы для обсуждения: обработка естественного языка, нейронные сети, машинное обучение, абстрактные концепции и рассуждения, творческие способности. И они до сих пор определяют сферу искусственного интеллекта. Хотя самые мощные компьютеры в 1956 году были примерно в миллион раз медленнее современных смартфонов, Макарти с коллегами полагали, что создание искусственного интеллекта не за горами. Мы считаем, что значительного прогресса по одной или нескольким из этих задач можно добиться, если группа правильно подобранных учёных получит возможность поработать над ними вместе в течение лета. Вскоре возникли трудности, знакомые любому, кто хоть раз пытался организовать научный семинар. Фонд Рокфеллера согласился предоставить лишь половину запрашиваемой суммы. А убедить участников приехать и остаться оказалось гораздо сложнее, чем Макарти мог предположить. А согласие между ними не шло и речи. Было много интересных дискуссий и много противоречий. Как обычно бывает на подобных встречах, у каждого была своя идея, большое самомнение и горячий интерес к собственному плану. Тем не менее, Дартмутское лето искусственного интеллекта помогло добиться очень важных результатов. В области исследований появилось название Были очерчены её общие цели. Будущая большая четвёрка пионеров сферы Макарти, Минский, Ален Ньюэлл и Герберт Саймон встретились и построили ряд планов на будущее. По какой-то причине эти четверо после семинара смотрели в будущее искусственного интеллекта с оптимизмом. В начале 1960-х годов Макарти основал Стэнфордский проект в области искусственного интеллекта, с целью за 10 лет сконструировать полностью разумную машину. Примерно в то же время будущий нобелевский лауреат Герберт Саймон предсказал, в ближайшие 20 лет машины смогут выполнять любую работу, которая под силу человеку. Вскоре после этого основатель лаборатории искусственного интеллекта в MIT Марвин Минский дал прогноз, что до смены поколений Задачи создания искусственного интеллекта будут в основном решены. Основные понятия и работа с ними. Пока не произошло ни одно из предсказанных событий. Насколько далеки мы от цели сконструировать полностью разумную машину? Потребуется ли нам для этого осуществить обратное проектирование сложнейшего человеческого мозга? Или же мы найдём короткий путь, где хитрого набора пока неизвестных алгоритмов будет достаточно, чтобы создать полностью разумную в нашем представлении машину. Что вообще имеется в виду под полностью разумной машиной? Определяйте понятие, или мы никогда не поймём друг друга. Этот призыв философа XVIII века Вальтера остаётся слабым местом дискуссий об искусственном интеллекте, поскольку главное понятие интеллект Всё ещё не имеет чёткого определения. Марвин Минский называл такие понятия, как интеллект, мышление, познание, сознание и эмоции словами-чемоданами. Каждый из них, подобно чемодану, набит кучей разных смыслов. Понятие искусственный интеллект наследует эту проблему, в разных контекстах означая разное. Большинство людей согласится, что человек наделён интеллектом, а пылинка нет. Кроме того, Мы в массе своей считаем, что человек разумнее червя. Коэффициент человеческого интеллекта измеряется по единой шкале, но мы также выделяем разные аспекты интеллекта: эмоциональный, вербальный, пространственный, логический, художественный, социальный и так далее. Таким образом, интеллект может быть бинарным: человек либо умён, либо нет. Может иметь диапазон: один объект может быть разумнее другого. А может быть многомерным. Один человек может обладать высоким вербальным, но низким эмоциональным интеллектом. Понятие интеллект действительно напоминает набитый до отказа чемодан, который грозит лопнуть. Как бы то ни было, сфера искусственного интеллекта практически не принимает в расчёт эти многочисленные различия. Усилия учёных направлены на решение двух задач: научной и практической. В научном направлении исследователи искусственного интеллекта Изучают механизмы естественного, то есть биологического интеллекта, пытаясь внедрить его в компьютеры. В практическом направлении поборники искусственного интеллекта просто хотят создать компьютерные программы, которые справляются с задачами не хуже или лучше людей, и не заботятся о том, думают ли эти программы таким же образом, как люди. Если спросить исследователей искусственного интеллекта, какие цели, научные или практические, они преследуют, многие в шутку ответят, что это зависит от того, кто в данный момент финансирует их работу. В недавнем отчёте о текущем состоянии искусственного интеллекта комитет видных исследователей определил эту область как раздел информатики, изучающий свойства интеллекта посредством синтеза интеллекта. Да, определение закольцовано. Впрочем, тот же комитет признал, что определить область сложно, но это и к лучшему. Отсутствие точного универсального определения искусственного интеллекта, вероятно, помогает области всё быстрее расти, развиваться и совершенствоваться. Более того, комитет отмечает, практики, исследователи и разработчики искусственного интеллекта ориентируются по наитию и руководствуются принципом "бери и делай". Анархия методов. Участники Дартмудского семинара 1956 года озвучивали разные мнения о правильном подходе к разработке искусственного интеллекта. Одни, в основном математики, считали, что языком рационального мышления следует считать математическую логику и дедуктивный метод. Другие выступали за использование индуктивного метода, в рамках которого программы извлекают статистические сведения из данных и используют вероятности при работе с неопределённостью. Третьи твёрдо верили, что нужно черпать вдохновение из биологии и психологии и создавать программы по модели мозга. Как ни странно, споры между сторонниками разных подходов не утихают по сей день. Для каждого подхода было разработано собственное множество принципов и техник. поддерживаемых отраслевыми конференциями и журналами, но узкие специальности почти не взаимодействуют между собой. В недавнем исследовании искусственного интеллекта отмечается, поскольку мы не имеем глубокого понимания интеллекта и не знаем, как создать общий искусственный интеллект, чтобы идти по пути настоящего прогресса, нам нужно не закрывать некоторые направления исследований, а принимать анархию методов, царящую в сфере искусственного интеллекта. Однако с 2010-х годов одно семейство методов искусственного интеллекта, в совокупности именуемых глубоким обучением или глубокими нейронными сетями, выделилось из анархии и стало господствующей парадигмой искусственного интеллекта. Многие популярные медиа сегодня ставят знак равенства между понятиями искусственный интеллект и глубокое обучение. При этом они совершают досадную ошибку, и мне стоит прояснить различие между терминами. Искусственный интеллект это область, включающая широкий спектр подходов, цель которых заключается в создании наделённых интеллектом машин. Глубокое обучение лишь один из этих подходов. Глубокое обучение лишь один из множества методов в области машинного обучения под областью искусственного интеллекта, где машины учатся на основе данных или собственного опыта. Чтобы лучше понять эти различия, Нужно разобраться в философском расколе, который произошёл на заре исследования искусственного интеллекта, когда произошло разделение так называемых символического и субсимволического искусственного интеллекта. Символический искусственный интеллект. Давайте сначала рассмотрим символический искусственный интеллект. Программа символического искусственного интеллекта знает слова или фразы, символы, как правила понятные человеку. А также правила комбинирования и обработки этих символов для выполнения поставленной перед ней задачи. Приведу пример. Одной ранней программе искусственного интеллекта присвоили громкое имя универсальный решатель задач, General Problem Solver или GPS. Прошу прощения за сбивающую с толку аббревиатуру. Универсальный решатель задач появился раньше системы глобального позиционирования, ныне известной как GPS. У РЗМО к решать такие задачи, как задача о миссионерах и людоедах, над которой вы, возможно, ломали голову в детстве. В этой известной задаче три миссионера и три людоеда должны переправиться через реку на лодке, способной выдержать не более двух человек. Если на одном берегу окажется больше голодных людоедов, чем аппетитных миссионеров, то, думаю, вы поняли, что произойдёт. Как всем шестерым переправиться на другой берег без потерь. Создатели ОРЗ, когнитивисты Герберт Саймон и Алан Ньюэлл, записали, как несколько студентов размышляют вслух, решая эту и другие логические задачи. Затем Саймон и Ньюэлл сконструировали программу таким образом, чтобы она копировала ход рассуждений студентов, который учёные признали их мыслительным процессом. Я не буду подробно описывать механизм работы ОРЗ, Но его символическую природу можно разглядеть в формулировке программных инструкций. Чтобы поставить задачу, человек писал для УРЗ подобный код. Текущее состояние. Левый берег, три миссионера, три людоеда, одна лодка. Правый берег, пусто. Желаемое состояние. Левый берег, пусто. Правый берег, три миссионера, три людоеда, одна лодка. Если говорить обычным языком, эта инструкция показывает, что изначально левый берег реки содержит трёх миссионеров, трёх людоедов и одну лодку, в то время как правый не содержит ничего. Желаемое состояние определяет цель программы переправить всех на правый берег реки. На каждом шаге программы УРЗ пытается изменить текущее состояние, чтобы сделать его более похожим на желаемое состояние. В этом коде у программы есть операторы в форме подпрограмм, которые могут преобразовывать текущее состояние в новое состояние, и правила, кодирующие ограничения задачи. Например, один оператор перемещает некоторое количество миссионеров и людоедов с одного берега реки на другой. Переместить в скобках миссионеров, людоедов с берега на берег. Слова в скобках называются параметрами, и после запуска программа заменяет эти слова на числа или другие слова. Параметр миссионеров заменяется на количество перемещаемых миссионеров. Параметр людоедов заменяется на количество перемещаемых людоедов, а параметры с берега и на берег заменяются на левый берег и правый берег, в зависимости от того, с какого берега нужно переместить миссионеров и людоедов. В программе закодировано знание, что лодка перемещается вместе с миссионерами и людоедами. Прежде чем программа сумеет применить этот оператор с конкретными значениями параметров, она должна свериться с закодированными правилами. Так, за один раз можно переместить не более двух человек. А если в результате применения оператора на одном берегу окажется больше людоедов, чем миссионеров, применять его нельзя. Хотя эти символы обозначают знакомые людям понятия: миссионеры, людоеды, лодка, левый берег. Запускающий программу компьютер, конечно, не понимает значения символов. Можно заменить параметр миссионеры на Z372B или любой другой бессмысленный набор знаков, и программа будет работать точно так же. А чаще поэтому она называется универсальным решателем задач. Компьютер определяет значение символов в зависимости от того, как их можно комбинировать и соотносить друг с другом, и как ими можно оперировать. Адвокаты символического подхода к искусственному интеллекту утверждали, что невозможно наделить компьютер разумом, не написав программы, копирующей человеческий мозг. Они полагали, что для создания общего интеллекта необходима лишь верная программа обработки символов. Да, эта программа работала бы гораздо сложнее, чем в примере с миссионерами и людоедами, но всё равно состояла бы из символов, комбинаций символов, правил и операций с символами. В итоге символический искусственный интеллект, примером которого стал универсальный решатель задач, доминировал в сфере искусственного интеллекта в первые 3 десятилетия её существования. Самым заметным его воплощением стали экспертные системы, которые использовали созданные людьми правила для компьютерных программ, чтобы выполнять такие задачи, как постановка медицинских диагнозов и принятие юридических решений. Символический искусственный интеллект по-прежнему применяется в нескольких сферах. Я приведу примеры таких систем позже, в частности при обсуждении подходов искусственного интеллекта к построению логических выводов из здравого смысла. Субсимволический искусственный интеллект. Перцептроны. Вдохновением для символического искусственного интеллекта послужила математическая логика, И описание людьми своих сознательных мыслительных процессов. Субсимволический искусственный интеллект, напротив, вдохновлялся нейробиологией и стремился ухватить порой бессознательные мыслительные процессы, лежащие в основе так называемых процессов быстрого восприятия, например, распознавания лиц или произносимых слов. Программы субсимволического искусственного интеллекта не содержат понятного людям языка, который мы наблюдали в примере с миссионерами и людоедами. По сути, они представляют собой набор уравнений, настоящие дебри непонятных операций с числами. Как я поясню чуть дальше, такие системы на основе данных учатся выполнять поставленную перед ними задачу. Одной из первых субсимволических программ искусственного интеллекта, созданных по модели мозга, стал перцептрон, изобретённый в конце 1950-х годов психологом Френком Розенблаттом. Сегодня термин перцептрон кажется заимствованным из научной фантастики 50-х годов. Как мы увидим, вскоре за ним последовали когнитрон и неокогнитрон. Но перцептрон стал важной вехой в развитии искусственного интеллекта и может считаться авторитетным прадедом самого успешного инструмента современного искусственного интеллекта глубоких нейронных сетей. Резенблат изобрёл перцептрон, обратив внимание на то, как нейроны обрабатывают информацию. Нейрон это клетка мозга, которая получает электрический или химический импульс от связанных с ней нейронов. Грубо говоря, нейрон суммирует все импульсы, которые получает от других нейронов, и сам посылает импульс, если итоговая сумма превышает определённый порог. Важно, что разные связи, синапсы конкретного нейрона с другими нейронами, имеют разную силу. А потому, суммируя импульсы, нейрон придаёт больше веса импульсам от сильных связей, чем импульсам от слабых связей. Нейробиологи полагают, что поправки на силу связи между нейронами важнейший элемент процесса обучения, происходящего в мозге. С точки зрения специалистов по информатике, или как в случае с Разенблатом психолога, обработку информации нейронами можно смоделировать в компьютерной программе перцептроне. который преобразует многочисленных входных сигналов в один выходной сигнал. Аналогия между нейроном и перцептроном показана на рисунке 1 в приложении к аудиокниге. На рисунке 1А мы видим нейрон с ветвистыми дендритами, волокнами, которые проводят входящие импульсы в клетку, телом клетки и аксоном или выводным каналом. На рисунке 1Б изображён простой перцептрон. Как и нейрон, перцептрон суммирует все входящие сигналы. Если итоговая сумма равняется порогу перцептрона или превышает его, перцептрон выдаёт значение 1, передаёт сигнал. В противном случае он выдаёт значение 0, не передаёт сигнал. Чтобы смоделировать различную силу связи нейрона Rosenblatt предложил присваивать каждому входному сигналу перцептрона численный вес и умножать входной сигнал на его вес, прежде чем прибавлять к сумме. Порог перцептрона это число, определяемое программистом или, как мы увидим, узнаваемое самим перцептроном. Иными словами, перцептрон это простая программа, которая принимает решение да или нет. 1 или 0, в зависимости от того, достигает ли сумма взвешенных входных сигналов порогового значения. Вероятно, вы тоже время от времени принимаете такие решения в жизни. Например, вы узнаёте мнение нескольких друзей о конкретном фильме, но вкусам одних друзей доверяете больше, чем вкусам других. Если сумма дружеских восторгов при большим весе мнения тех друзей, которым вы доверяете больше, достаточно высока, то есть превышает некоторый неосознанный порог, Вы решаете посмотреть фильм. Именно так перцептрон выбирал бы фильмы к просмотру, если бы у него были друзья. Вдохновлённый сетями нейронов в мозге, Разенблат предположил, что сети перцептронов могут выполнять визуальные задачи, например, справляться с распознаванием объектов и лиц. Чтобы понять, как это может работать, давайте изучим, как с помощью перцептрона решить конкретную визуальную задачу распознать рукописные цифры, вроде тех, что показаны на рисунке 2 в приложении к аудиокниге. Давайте сделаем перцептрон детектором восьмёрок. В таком случае он будет выдавать единицу, если входным сигналом служит изображение цифры 8, и ноль, если на входном изображении будет любая другая цифра. Чтобы создать такой детектор, нам нужно первое понять, как превратить изображение в набор численных входных сигналов. И второе определить численные значения весов и порог перцептрона для формирования верного выходного сигнала: 1 для восьмёрок и 0 для других цифр. Я рассмотрю эту задачу более подробно, поскольку многие из этих принципов понадобятся нам при обсуждении нейронных сетей и их применения в компьютерном зрении. Входные сигналы нашего перцептрона На рисунке 3А в приложении к аудиокниге показана увеличенная рукописная восьмерка. Каждый квадрат координатной сетки — это пиксель с численным значением насыщенности. Насыщенность белых квадратов равняется нулю, насыщенность черных — единицы, а насыщенность серых имеет промежуточное значение. Допустим, все изображения, которые мы даем перцептрону, подогнаны к единому размеру 18 на 18 пикселей. На рисунке 3B в приложении к аудиокниге показан перцептрон для распознавания восьмерок. У этого перцептрона 324, то есть 18 на 18, входных сигналы, каждый из которых соответствует одному пикселю из сетки 18 на 18. При получении изображения, подобного показанному на рисунке 3A в приложении к аудиокниге, каждый входной сигнал настраивается на насыщенность соответствующего пикселя. К каждому входному сигналу также присваивается свой вес. На рисунке не показан. Как узнать веса и порог перцептрона? В отличие от символической системы универсального решателя задач, которую я описала ранее, перцептрон не имеет очевидных правил для выполнения задачи, а все его знания закодированы в числах, определяющих веса входных сигналов и пороговое значение. В ряде статей Розенблат показал, Что при корректных весах и пороговом значении такой перцептрон, как на рисунке 3Б в приложении, вполне неплохо справляется с такими задачами на восприятие, как распознавание простых рукописных цифр. Но как именно определить корректные веса и пороговое значение для конкретной задачи? И снова Rosenblatt предложил ответ, навеянный работой мозга. Перцептрон должен сам узнавать эти значения. Но каким образом? В Торе, популярном в то время теориям бихевиоральной психологии, Розенблат считал, что перцептроны должны обучаться, накапливая условный рефлекс. Отчасти вдохновленной работой бихевиориста Скиннера, который обучал крыс и голубей выполнять задачи с помощью положительного и отрицательного подкрепления. Розенблат полагал, что перцептрон следует обучать на примерах. Его нужно вознаграждать, когда он выдает верный результат. и наказывать, когда он ошибается. Теперь такая форма обучения в искусственном интеллекте называется обучением с учителем. В ходе обучения система получает пример и генерирует выходной сигнал, а затем получает сигнал от учителя, который показывает, насколько выходной сигнал системы отличается от верного. Затем система использует этот сигнал, чтобы скорректировать веса и пороговые значения. Концепция обучения с учителем ключевой элемент современного искусственного интеллекта. Поэтому её стоит разобрать подробнее. Как правило, обучение с учителем требует большого набора положительных, скажем, коллекции восьмёрок, написанных разными людьми, и отрицательных, скажем, коллекции других рукописных цифр, среди которых нет восьмёрок, примеров. Каждый пример размечается человеком, который присваивает ему определённую категорию, метку Здесь это восьмёрка и не восьмёрка. Метка применяется в качестве контрольного сигнала. Некоторые положительные и отрицательные примеры используются для тренировки системы и формируют тренировочное множество. Оставшиеся примеры тестовое множество. Используются для оценки работы системы после обучения, чтобы понять, насколько хорошо она научилась правильно отвечать на запросы в целом, а не только на обучающие примеры. Вероятно, самым важным в информатике стоит признать понятие «алгоритм». Оно обозначает рецепт со списком шагов, которые компьютер может предпринять для решения конкретной задачи. Главным вкладом Фрэнка Розенблата в искусственный интеллект стало создание особого алгоритма, названного алгоритмом обучения перцептрона. С помощью этого алгоритма перцептрон можно научить на примерах «каком». определять веса и пороговое значение для получения верных ответов. Вот как он работает. Сначала весам и порогу присваиваются случайные значения в диапазоне от минус единицы до единицы. В нашем примере первому входному сигналу может быть присвоен вес 0,2, второму вес минус 0,6 и так далее. Пороговым значением может стать 0,7. С генерацией начальных значений без труда справится компьютерная программа, называемая генератором случайных чисел. Теперь мы можем приступать к процессу обучения. Перцептрон получает первый обучающий пример, не видя метку в сверной категории. Перцептрон умножает каждый входной сигнал на его вес, суммирует результаты, сравнивает сумму с пороговым значением и выдаёт либо 1, либо 0. Здесь выходной сигнал 1. означает, что перцептрон распознал восьмёрку, а выходной сигнал 0, что он распознал не восьмёрку. Далее в процессе обучения выходной сигнал перцептрона сравнивается с верным ответом, который даёт присвоенная человеком метка: восьмёрка или не восьмёрка. Если перцептрон прав, веса и пороговое значение не меняются. Если же перцептрон ошибся, веса и пороговое значение слегка корректируются так, чтобы сумма входных сигналов в этом тренировочном примере оказалась ближе к нужной для верного ответа. Более того, степени изменения каждого веса зависят от соответствующего значения входного сигнала. То есть вина за ошибку в основном возлагается на входные сигналы, которые сильнее других повлияли на результаты. Например, в восьмёрке на рисунке 3А в приложении к аудиокниге главным образом на результат повлияли бы более насыщенные, здесь чёрные пиксели, в то время как пиксели с нулевой насыщенностью, здесь белые, не оказали бы на него никакого влияния. Все шаги повторяются на каждом из обучающих примеров. Процесс обучения много раз проходятся по всем обучающим примерам. слегка корректируя веса и пороговое значение при каждой ошибке перцептрона. Обучая голубей, психолог Скиннер обнаружил, что учиться лучше постепенно, совершая множество попыток. И здесь дело обстоит точно так же. Если слишком сильно изменить веса и пороговое значение после одной попытки, система может научиться неправильному примеру, например, чрезмерному обобщению, что Нижняя и верхняя половины восьмёрки всегда равны по размеру. После множества повторов каждого обучающего примера система, как мы надеемся, окончательно определяет набор весов и пороговое значение, при которых перцептрон даёт верные ответы для всех обучающих примеров. На этом этапе мы можем проверить перцептрон на примерах из тестового множества и увидеть, как он справляется с распознаванием изображений, не входивших в обучающий набор. Детектор восьмёрок полезен, когда вас интересуют только восьмёрки. Но что насчёт распознавания других цифр? Не составляет труда расширить перцептрон таким образом, чтобы он выдавал 10 выходных сигналов, по одному на каждую цифру. Получая пример рукописной цифры, перцептрон будет выдавать единицу в качестве выходного сигнала, соответствующего этой цифре. При наличии достаточного количества примеров расширенный перцептрон сможет узнать все необходимые веса и пороговые значения, используя алгоритм обучения. Аразенблат и другие исследователи показали, что сети перцептронов можно научить выполнять относительно простые задачи на восприятие. А ещё Аразенблат математически доказал, что теоретически достаточно обученные перцептроны могут безошибочно выполнять задачи определённого, хотя и строго ограниченного класса. При этом было непонятно, Насколько хорошо перцептроны справляются с более общими задачами искусственного интеллекта. Казалось, эта неопределённость не мешала Разенглату и его спонсорам из Научно-исследовательского управления ВМС США делать до смешного оптимистичные прогнозы о будущем алгоритма. Освещая пресс-конференцию Разенглата, состоявшуюся в июле 1958 года, газета The New York Times написала: Сегодня в МС продемонстрировали зародыш электронного компьютера, который, как ожидается, сможет ходить, говорить, видеть, писать, воспроизводить себя и сознавать свое существование. Было сказано, что в будущем перцептроны смогут узнавать людей, называть их по именам и мгновенно переводить устную речь и тексты с одного языка на другой. Да, даже в самом начале искусственный интеллект страдал от шумихи. Вскоре я расскажу о печальных последствиях такого ажиотажа, но пока позвольте мне на примере перцептронов объяснить основные различия между символическим и субсимволическим подходом к искусственному интеллекту. Поскольку знания перцептрона состоят из набора чисел, а именно определённых в ходе обучения весов и порогового значения, сложно выявить правила, которые перцептрон использует при выполнении задачи распознавания. Правила перцептрона не символические, В отличие от символов универсального решателя задач, таких как левый берег, миссионеров и переместить, веса и порог перцептрона не соответствуют конкретным понятиям. Довольно сложно преобразовать эти числа в понятные людям правила. Ситуация существенно усложняется в современных нейронных сетях с миллионами весов. Можно провести грубую аналогию между перцептронами и человеческим мозгом. Если бы я могла заглянуть к вам в голову и понаблюдать за тем, как некоторое подмножество 100 миллиардов ваших нейронов испускают импульсы, скорее всего, я бы не поняла ни о чём вы думаете, ни какие правила применяете при принятии конкретного решения. Тем не менее, человеческий мозг породил язык, который позволяет вам использовать символы, слова и фразы, чтобы сообщать мне часто недостаточно чётко, о чём вы думаете и почему приходите к определённым выводам. В этом смысле наши нервные импульсы можно считать субсимволическими, поскольку они лежат в основе символов, которые каким-то образом создаёт наш мозг. Перцептроны, а также более сложные сети искусственных нейронов называются субсимволическими по аналогии с мозгом. Их поборники считают, что для создания искусственного интеллекта Языкоподобные символы и правила их обработки должны не программироваться непосредственно, как для универсального решателя задач, а рождаться в нейроноподобных архитектурах точно так же, как интеллектуальная обработка символов рождается в мозге. Ограниченность перцептронов. После Дартмутского семинара 1956 года доминирующее положение в сфере искусственного интеллекта Занял символический лагерь. В начале 1960-х годов, пока Росенблат увеличенно работал над перцептроном, большая четвёрка основателей искусственного интеллекта, преданных символическому лагерю, создала авторитетные и прекрасно финансируемые лаборатории искусственного интеллекта. Марвин Мински открыл свою в MIT, Джон Маккарти в Стэнфорде, а Герберт Саймон и Алан Ньюэлл В университете Карнеги-Меллона. Примечательно, что эти университеты по сей день входят в число самых престижных мест для изучения искусственного интеллекта. Минский, в частности, полагал, что моделирование мозга, которым занимался Рон Блад, ведёт в тупик и ворует деньги у более перспективных проектов символического искусственного интеллекта. В 1969 году Минский и его коллега по MIT Сеймур Пейперт опубликовали книгу «Перцептроны», в которой математически доказали, что существует крайне ограниченное количество типов задач, поддающихся безошибочному решению перцептронам, а алгоритм обучения перцептрона не сможет показывать хорошие результаты, когда задачи будут требовать большого числа весов и порогов. Минский и Пеперт отметили, что если перцептрон усовершенствовать, добавив дополнительный слой искусственных нейронов, то количество типов задач, которые сможет решать устройство, значительно вырастет. Перцептрон с таким дополнительным слоем называется многослойной нейронной сетью. Такие сети составляют основу значительной части современного искусственного интеллекта, и я подробно опишу их в следующей главе. Пока же я отмечу, что в то время, когда Минский и Пейперт писали свою книгу, многослойные нейронные сети еще не были широко изучены. в основном потому, что не существовало общего алгоритма, аналогичного алгоритму обучения перцептрона для определения весов и пороговых значений. Ограниченность простых перцептронов, установленная Минским и Пейпертом, была уже известна людям, работавшим в этой сфере. Сам Фрэнк Розенблат много работал с многослойными перцептронами и признавал, что их сложно обучать, но последний гвоздь в крышку гроба перцептронов Выгнала не математика Минского и Пейперта, а их рассуждения о многослойных нейронных сетях. Перцептрон обладает многими свойствами, привлекающими внимание: линейность, интригующая способность к обучению, очевидная простота перцептрона как разновидности устройства для параллельных вычислений. Нет никаких оснований предполагать, что любое из этих достоинств распространяется на многослойный вариант. Тем не менее, Мы считаем важной исследовательской задачей разъяснить или отвергнуть наше интуитивное заключение о том, что обсуждаемое расширение бесплодно. Ой-ой, сегодня последнее предложение этого отрывка возможно сочли бы пассивно-агрессивным. Такие негативные спекуляции отчасти объясняют, почему в конце 1960-х финансирование исследований нейронных сетей прекратилось. хотя государство продолжало вливать немалые деньги в символический искусственный интеллект. В 1971 году Френк Разенблат утонул в возрасте 43 лет. Лишившись главного идеолога и большей части государственного финансирования, исследования перцептронов и других систем субсимволического искусственного интеллекта практически остановились. Ими продолжали заниматься лишь несколько отдельных академических групп. Зима искусственного интеллекта. Тем временем, поборники символического искусственного интеллекта писали заявки на гранты, обещая скорые прорывы в таких областях, как понимание речи и языка, построение логических выводов на основе здравого смысла, навигация роботов и беспилотные автомобили. К середине 1970-х годов были успешно развёрнуты некоторые узкие экспертные системы. Но обещанных прорывов общего характера так и не произошло. Это не укрылось от внимания финансирующих организаций. Британский совет по научным исследованиям и Министерство обороны США подготовили отчёты, в которых дали крайне отрицательную оценку прогрессу и перспективам исследований искусственного интеллекта. В частности, в британском отчёте отмечалось, что некоторой надежды вселяет продвижение в области специализированных экспертных систем. программ, написанных для работы в узких сферах, где программирование полностью принимает во внимание человеческий опыт и человеческие знания в соответствующей области. Но подчёркивалось, что текущие результаты работы над программами общего назначения, ориентированными на копирование механизма решения широкого спектра задач с человеческого мозга, удручают. Возделенные долгосрочные цели исследований в сфере искусственного интеллекта Кажется, всё такое же далеко. После этого отчёта государственное финансирование исследований искусственного интеллекта в Великобритании резко сократилось. Министерство обороны США тоже существенно урезало бюджеты базы в исследования искусственного интеллекта. Это стало одним из первых примеров повторяющегося цикла взлётов и падений искусственного интеллекта. Как правило, двухфазный цикл развивается следующим образом. Фаза 1. Новые идеи рождают большой оптимизм в научном сообществе. Появляются прогнозы о грядущих прорывах в сфере искусственного интеллекта, которые часто приводят к шумихе в прессе. Государственные структуры и частные инвесторы выделяют средства на проведение научных исследований и организацию коммерческих стартапов. Фаза вторая. Обещанные прорывы не происходят или оказываются гораздо скромнее, чем предполагалось. Приток средств от государственных и частных инвесторов сокращается. Стартапы сворачивают деятельность, исследования искусственного интеллекта замедляются. Такая схема прекрасно знакома сообществу искусственного интеллекта. За весной искусственного интеллекта следуют раздутые обещания и шумиха в прессе, а затем наступает зима искусственного интеллекта. В той или иной степени это происходит циклично с периодичностью от 5 до 10 лет. Когда в 1990 году я окончила университет, сфера искусственного интеллекта переживала одну из зим и заработала такую плохую репутацию, что мне даже посоветовали не упоминать об искусственном интеллекте в своём резюме. Простые вещи делать сложно. Холодные зимы искусственного интеллекта преподали специалистам важные уроки. Самый простой из них через 50 лет после Дартмутского семинара сформулировал Джон Маккарти. Искусственный интеллект оказался сложнее, чем мы думали. Марвин Минский отметил, что исследования искусственного интеллекта выявили парадокс: простые вещи делать сложно. Изначально исследователи искусственного интеллекта поставили перед собой цель создать компьютеры, которые смогут беседовать с нами на естественном языке, описывать увиденное своими глазами камерами и осваивать новые концепции, имея всего несколько примеров. То есть делать всё то, с чем без труда справляются маленькие дети. Но, как ни странно, искусственному интеллекту оказалось тяжелее заниматься этими простыми вещами, чем диагностировать сложные болезни, обыгрывать чемпионов по шахматам и решать запутанные алгебраические задачи. Как отметил Дали Аминский, в целом мы хуже всего понимаем то, с чем наш разум справляется лучше всего. Попытка создать искусственный интеллект по меньшей мере помогла нам понять, как сложно и изощрённо устроен наш разум.